В народной медицине применялся издавна липовый чай как потогонное, отхаркивающее, болеутоляющее при спазмах в желудке и мочегонные средства. Кроме того, листья липы применяют в виде компресса при головной боли, а цветки в качестве мягчительных лечебных припарок. Компрессы из липового цвета освежают вялую кожу, придают ей эластичность, снимают усталость. Для этого липовый цвет запаривают кипятком, как чай, дают настояться, процеживают и подогревают до температуры 85-90 градусов. В отваре смачивают полотенце или мягкую салфетку и на 2-3 минуты накладывают на лицо. Снимают и накладывают салфетку, смоченную холодной водой, чередуют 5-6 раз. Компрессы. Не рекомендуется при расширении сосудов. При жирной коже липовым компрессом можно пользоваться два раза в неделю. Лучший эффект получается, если к липовому цвету добавить душистые травы, полынь, хвощ полевой, мяту, шалфей. Всех трав берут по столовой ложке, заваривают крутым кипятком и дают настояться до полного остывания. Хорошо действуют на кожу лица и шеи паровые ванны из травяных сборов, которые смягчают и очищают ее, разглаживают сальные пробки и удаляют угри, способствуют очищению лобных пазух и каналов носоглотки, устраняют насморк. Однако паровые ванны противопоказаны при воспалениях кожных покровов очень сухой и трещиноватой кожи. Чтобы смягчить сухую шелушащуюся кожу, рекомендуются прохладные ванны с температурой 35-36 градусов Цельсия, в которые на несколько минут опускает марливый мешочек с набором трав. Из липового цвета приготавливают домашний лосьон, который весьма эффективен при пористой и жирной коже. Берут равные части липового цвета, травы, шалфея и мяты. Смесь заливают водой, настаивают 2 недели, добавляют на пол-литра настоя 5-10 граммов одеколона. Полученный лосьон годится для протирания кожи не только лица, но и всего тела. Он тонизирует кожу, усиливает кровообращение, обмен веществ и выделение продуктов жизнедеятельности. Для разглаживания морщин хорошо использовать лед, Из отвара липового цвета и зеленых листьев малины. На стакан воды берут по одной столовой ложке цветков липы и листьев малины. После процедуры лицо смазывают питательным кремом. Методику процедур со льдом смотрите «Зверобой». Для народного хозяйства липа очень ценное растение. Она дает прекрасную поделочную древесину, белую, умеренно мягкую и, главное, не трескающуюся при высыхании. Бондари из нее изготавливают бочки. Древесина липы – очень хорошее сырье для токарных работ, художественных подделок. Из липового луба делают мочало, веревки, упаковочный материал для яблок. Липовая лыка идет на рогожи. В народе говорят, липа – это дерево, из которого можно сделать ложку, кружку и сварить чай. Липа – прекрасное медоносное растение, она дает самый ценный душистый мед. Можно добавить еще, что цветки липы, но без предцветников, употребляют при изготовлении некоторых марок кондика или керов. Липовый цвет применяется для ароматизации шампанских вин. Заготавливает цветки липы сердцелистной с прилистниками во время цветения. Разрешено также заготавливать соцветия липы широколистной. Чтобы не повредить деревья, лучше всего собирать цветки, пользуясь приставными раздвижными лестницами. Запрещается рубить и ломать ветви, поскольку это не только портит внешний вид деревьев, но и ведет к ослаблению их. Не подлежат сбору соцветия, поврежденные ржавчиной или вредителями, листоедами. Нельзя собирать также не обсохшие после дождя и росы соцветия, так как они при сушке буреют.